ту посифею по давно все дни воздыхаешь. Так изрекла, и ответствовал сон, восхищенный обетом. Гера, клянись нерушимую клятвую, стикса водою, руки простри и коснись одной земли многодарной, светлого моря другою,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 Около лекта, оставивший понт, божества над землею быстро текли и от стопых, дубрав сотрясались вершими. Там разлучились. Сон, от кранидовых взоров, таяся, сел на огромнейшей ели, Какая в то время наиде, высшая, гордой главою сквозь воздух в эфир уходила. Там он сидел, укрываясь под мрачными ветвями ели, Птицы подобися звонкоголосой Виталице горной, В сонме бессмертных Словущей халкидой У смертных кеминдой.